Глава вторая. Вкусно и полезно. Бог обмана. Чего ты хочешь больше всего на свете? Я замер перед б о немного покачиваясь из стороны в сторону. Толстяк так старательно играл жертву, которая все это совершенно не нужно, но которая идет на поводу у толпы, что я просто не мог ему не подыграть. Ты как змея. Пламен коснулось моего разума и испортило такую шутку. Они же всегда портятся, если намеки взять и проговорить вслух. А тут еще и сам БО разрывается между желаниями нащупать путь и сделать так, чтобы у меня ничего не получилось. Не знаю. Он с в о з о в о м смотрел мне в глаза. Неудачно. Если за не знаю карико стояли еще и образы, с которыми можно было работать, то у БО была пустота. Неудивительно. Все-таки эти двое доверяют мне на совершенно разном уровне. К счастью, у меня есть, чем расшевелить бога обмана. Другой вопрос. Я невольно снова начал раскачиваться буквально по паре миллиметров из стороны в сторону, но даже такие движения могут увести в транс. Не обязательно твоего собеседника, но и самому настроиться на дело никогда не будет лишним. Почему ты остановил Атана? Почему выбрал присоединиться к нам? Он использует тех, кто рядом, с вами же. Гораздо больше свободы. На лице Бо появилась улыбка. Он явно сначала хотел ответить вторым, не знаю, но передумал. Мне кажется, вот мы и нашли решение. Я ответил на улыбку. Что? Так быстро? Бо замер, обдумывая свои слова и пытаясь найти, где же в них скрывался ответ. Ты считаешь, что мне нужна свобода? Я считаю, что тебе нужна возможность самому творить историю мира. Именно поэтому даже в паре с кем-то ты не мог раскрыться до конца. А теперь, я бросил взгляд на Карика, мы же сможем выделить нашему т о л с т я к у отдельный сектор от самой Карри и до границ открытых изменений. Это же тысяча а то и миллион ы миров. Бозамер с с обдумывая мои слова. И ты будешь отвечать за то, чтобы они уцелели. Я увидел, что Карик не против и поэтому продолжал. Набирай а р м и и сражайся один. Все на твое усмотрение. Единственное, с чем тебя помогут, это с поиском точек прорыва. Но и тут ты можешь попробовать отслеживать их самостоятельно. Теперь уже Бог бросил взгляд на Карика. Все-таки тот был демиургом и по факту делился своей властью. Атан не понимает, чему он бросил вызов. Наконец сказал Бог, и стало понятно, что это да. Он принял свой вызов, и он ему нравился. Мне же нравилось, что Бог обман не спешил. Чётко обдумал все сложности, необходимость сражаться с циклопами без поддержки других обладателей камней, и понял, что справится. Действительно, в с е же обычные боги не смогли бы победить серых в одиночку, но поддержать бог в трансформации легко. Возможно, с ними будет даже удобнее, чем с Кариком. Больше вариативность воздействия на врагов и реальность вокруг. Теперь я. Кейси поняла, что с богом обмана закончили, и сделала шаг вперед. Задавай свои вопросы. А они мне не нужны. С тобой я и так достаточно общался. И теперь, когда мы узнали историю п л а м е н могу сразу дать ответ. А ты уже сама р е ш а й слушать его или нет. Да не буду я спорить просто так. Говори. Сразу же начала спорить Кейси. Поняла это и вспыхнула. Как и Бот, ты получишь свой сектор мироздания и сама будешь решать, как там встречать врага. Думаешь, мне тоже не хватает свободы и ответственности? Нахмурилась Кейси. О, с первым у тебя точно все прекрасно, да и со вторым нет проблем. Но тебе не хватает твоих личных успехов. Я спокойно пожал плечами, не разделенных с кем-то, а только твоих, чтобы они стали частью тебя. И да, так бывает, разные проблемы, но одинаковое решение. Кейси задумчиво кивнула, а потом резко вскинула голову. Подожди! Ее глаза вспыхнули. Я понимаю, что пути к цели могут сходиться и расходиться. Но почему в своих решениях ты совершенно не учитываешь, какие у кого способности? Может б ы и будет нормально сражаться с его превращением, а я? У меня знак Аруф, перемещение, и как с ним одним я буду побеждать циклопов? Во-первых, ты не одна. Твой сектор это не только те, кого надо защищать, но и твои ресурсы, те, кто могут сражаться рядом, если ты сможешь их убедить, конечно. Я посмотрел на Кейси, и она опять не спорила, о с л у ш а л а Даже сама идея своей части мироздания захватила ее настолько, что она забыла про обычные бунты. Во-вторых, перемещение – это только первый уровень твоего камня изменения. Открывай скорее с л е д у ю щ е е призывай на помощь других, пока это не случилось. Никто не говорит, что тебе должно быть просто, но тем ценнее будет в итоге победа. Я ждал ответа, и Кейси кивнула, н а этот раз уверенно и резко. Она смогла представить, что будет делать, чего хочет добиться. И теперь ей не терпелось поскорее п р и н я т ь с я за дело, но мы еще не закончили. Что скажешь мне? Моя смотрела на меня, склонив голову набок. С тобой все вообще просто. Я перестал раскачиваться и невольно отзеркалил ее. Вот не хочу, но когда стараешься погрузиться в человека, все эти тело движения словно сами вылезают наружу, как доставшиеся от древних людей мурашки. Шерсти нет, а мы все равно пытаемся поставить ее дыбом. Не тени, даже мне интересно. Кейси запрыгала от нетерпения. И ведь уже не ребенок. Сколько лет успела пожить а рядом со мной? Нет, нет, да отрывается и возвращается в детство. Впрочем, меня такое ни капли не смущает, только радует. И доверие, и то, что Кейси может становиться счастливее. У тебя есть свет, как стихия. Я вернулся к Майи и к делу. У тебя есть свечение, как эффект знака Родс. И в этом вся проблема. Ты смотришь на камень изменений как на продолжение своей старой силы, новую ступень, которая принципиально не может выйти за уже известные тебе рамки. Интересная теория, Майя задумалась. То есть в моем случае думаешь дело не в цели? Нет, я покачал головой. Только в стопоре и границах, которые ты сама себе поставила. Забудь про них. Уже скоро камень изменений откроет тебе новые границы. Поэтому я бы хотел попросить тебя побыть в резерве и оказывать поддержку тем, кто ее попросит. Уверен, как бы успешно ни защищались Бой и Кейси, иногда врагов будет слишком много, и возможность вызвать подкрепление будет весьма кстати, особенно если эти подкрепления смогут открыть новые уровни своего камня. Майя усмехнулась. Хорошо, я приму эту роль, но теперь пришла твоя очередь. Как ты планируешь развивать свой камень к о т И почему ты считаешь, что сможешь сделать это только за границей внешних миров? Я вздохнул, поймав четыре тяжелых взгляда. Только пламенные борода сидели, как ни в чем не бывало. Бывшему искателю происходящее пока было не особо интересно, а крыса уже знала о моих планах. Да и еда отличного повара Карика, до которой она дралась, в уж слишком ее увлекла. Я планировал рассказать это не столь резко. Я изобразил рычание для Майи. Плевать на манеры. Босс снова начал хмуриться. Ты снова хочешь сбежать? Не считаешь, что нам хватит и одного дезертира? Он сравнивал меня со старухой. Жестко. Кажется, у Бога ко мне много претензий. Не только это. И рано или поздно нам придется с ними разобраться. В лоб, от начала и до конца. Но не сейчас. Пусть он прежде всего добудет свои первые победы. Они ему нужны не меньше, чем Кейси. Ты прекрасно знаешь, что даже усилив камни изменения, мы не сможем защитить все мироздание. Я проигнорировал обвинения, сосредоточившись на деле. Нам нужны новые помощники. Тут их нет. Я искал. Вы, я знаю, тоже ш е р с т и л и все и всех, до кого могли дотянуться. Есть шанс, что увидев пример бороды, другие измененные тоже подтянутся. Но я не хочу делать ставку только на шансы. Именно поэтому я отправлюсь за границу. Проверю, что там и как, найду место, где можно добыть камней, и уже потом все вместе мы нанесем настоящий удар. Значит, идешь на разведку. Подвёл итог м о е й р е Чикарик. В принципе, не имею ничего против, но тогда не ты должен решать, когда возвращаться. Если это общее дело, то три дня, а потом мы опять соберемся. Ты расскажешь, что узнал, мы посмотрим, как продвинулось развитие камней, и снова решим, что делать дальше. Три дня и корректировка планов. Я задумался. Разумный срок и разумное условие. Я вернусь. На мгновение мне показалось, что мы обсудили все, что хотели, но Майя еще не закончила. Почему один? Она у р а в и л а меня взглядом. Могло показаться, что на самом деле это проявление недоверия. Вот только все было совсем наоборот. Я не стал говорить это вслух, но главная цель Майи. которую она сама выбрала для себя, это защита семьи. И сейчас она не столько спорила, сколько пыталась меня прикрыть, заставить еще раз подумать о своем плане, учесть любые даже мельчайшие детали. Вы нужны здесь, честно ответил я. Без любого из вас защита мироздания рухнет. Я мог бы заменить кого-то, но здесь уже мои собственные заморочки. Поход во внешние миры нужен мне самому, чтобы развить свой камень. Спасать мир можно и тут, хмыкнула Кейси. Ему нужно не просто спасать, ответила за меня Майя. Ему нужно поступать правильно. И только увидев, что ждет нас за гранью, четко понимая, с чем придется столкнуться дальше, он сможет двигаться вперед. Я кивнул, подтверждая слова жены. Я знаю ее, она знает меня. И если использовать этот опыт не для ударов в спину, а для поддержки, что может быть лучше? Тогда начинаем. Я вдохнул п о л н о й г р у д ь ю с б р а с свою усталость и с о б и р а я с ь силами. Я не закончила. Голос Майи заставил меня замереть. Ты правильно сказал, что мы в четвером нужны для защиты миров. Но тогда возьми с собой Бороду и Пламен. Она кивнула на наших новичков. Да. Ты обещал, что мы будем грызть циклопов. Крыса обожралась настолько, что ее пузо надулось как шарик. Это, как ни странно, добавило ей еще больше воинственности. Вообще, я думал, что сейчас вы останетесь с Майей, и она как мастер ментала посмотрит бороду, а заодно поможет с о стальными техниками. Я даже немного растерялся. А уже когда мы пойдем во внешние миры все вместе, тогда и вы к нам присоединитесь. Нет, Майя решительно покачала головой. На начальном этапе им хватит и твоего опыта, а тебе, чтобы ты не лез в совсем уж безнадежные дела, нужны союзники. Чтобы сдерживать. И нахмурился. Чтобы ты думал о них, а вместе с тем и о себе, а то ты порой с о с р е д о т о ч и ш ь с я на деле и совсем забываешь, ради чего все это. Я перевел взгляд на пламен. Крыса хотела отправиться со мной. Странное существо. Она почему-то верила, что чем больше добрых дел мы сделаем, тем быстрее она вернет бороду. Я перевел взгляд на Кейси. Та была согласна с матерью. Карик, Бо. Я ждал возражений. Их не было. Знаешь, Кот, Бог обмана все-таки заговорил. Я уже давно не твой учитель и не имею права давать советы. Да и не хочу, если честно. Но помощник тебя действительно нужен, даже если этот помощник крыса. Он з а х о х о т а л довольный своей шуткой. Ну что, действительно неплохо получилось. Мои губы невольно расплылись в улыбке. Границы мироздания. Почему-то при этих словах мне все время представляется сказочный лес. С одной стороны красивые зеленые деревья, с другой высохшие черные уродцы. С границы между старым мирозданием и новым все было немного по-другому. Никакой четкой линии, она была везде. Надо только вложить достаточной силы, пробить себе проход, и вот привычный мир больше тебя не держит. Я взмахнул косой, почти как когда разрезал проход в изнанку. На этот раз нужно было только вонзить лезвие поглубже, навалиться посильнее. И вот в небе над Карри появился черный разрез. Я видел, как внизу забегали боги и люди, уже знающие, что обычно после этого появляются циклопы. Вообще я бы предпочел выбрать для перехода место поспокойнее, но Карик попросил меня немного встряхнуть тех, кто решил пересидеть изменения мира, и я не стал ему отказывать. Трещина становилась все больше. Я уже собирался перейти на ту сторону, когда меня опередили. Я ч у ю там что-то есть. Пламен привычно сидел у влохмых бороды, а тот висел рядом со мной на летающем камне. Я наполнил вырезанный из замка к а р и к а б у л ы ж н и к стихией тьмы, чтобы тот мог парить, нарушая законы гравитации. А крыса добавила силу своего знака, чтобы уже с а м у й управлять полетом. Я пока нет. в Глядывая с ь в трещину, я использовал все, что мне доступно. Стихи, и камень изменения, обычные органы чувств. И вот с опозданием в бесконечные две секунды я заметил движение. Черная тень какого-то существа с той стороны, которое примеривалось, чтобы воспользоваться так удачно появившимся проходом. Мелькнула мысль: обрадуется ли карик, если я не просто попугаю его аристократов, но и выпущу к ним кого-то с той стороны? Впрочем, слишком многие могут пострадать просто так. Слишком мало мы знаем об обитателях внешних миров, чтобы так рисковать. Начали, скомандовал я пламен, а потом и сам рванул в центр разреза. Одной рукой вперед, чтобы расширить открытый косой проход, а потом и в т о р о й чтобы встретить кулаком лезущую навстречу тень. Я ожидал циклопа, но гость с той стороны оказался гораздо меньше, похожий на паука, если бы у тех вместо лап были щупальца. Он попытался облепить меня со всех сторон. ч у пальцы начали высасывать стихии из щитов, давили не слабее, чем Карик бил слевой. Паук все поставил на атаку. Толи был слишком уверен в себе, толи его жажда крови оказалась уж слишком сильна, что заставило забыть об осторожности. Никогда так не делай. Я воспользовался моментом, чтобы напомнить пламен о важной истине, а потом уже третий мой удар пробил щит твари и отбросил ее назад. За ней! Я юркнул в пробитый пауком проход. Запрыгнул в него в небе уже чужого мира, а потом со всего размаха в б и л косу в пузо. Кулаки, чтобы разрывать дистанцию и управлять положением врага в пространстве, и холодное оружие, чтобы наносить удары. Я иду. Пламен с бородой и своим камнем вылетели из провала между мирами с секундным опозданием, а потом со всего размаха врезались в паука, отправляя его на землю. Неудачно, я не успел добить его. А теперь, несмотря на превращенное в лепешку тело, у него будет время восстановиться. Я не стал ругаться, а просто скинул пламен свои мысли. Крыса что-то пискнула в ответ, от волнения забыв о ментальной связи между нами. Но болтать нам было некогда. Я видел, что паук врезался в землю, р а с к и д а в во все стороны десятки толстенных деревьев, а потом начал собираться в единое целое. Надо было завершить то, что мы начали. Я потратил почти секунду, чтобы выстроить линию атаки. Телепорт, чтобы сократить дистанцию. Стихийный щит, чтобы показать пауку простую цель и заставить открыться. А потом я постараюсь снова зацепить его знаком г а ц и поглощением, уничтожая защиту и открывая для атак косой. Пора! Я открыл телепорт, н а м е и в точку в десяти метрах над землей, стараясь не думать о том, сколько всего не учел даже в таком простом плане. Сначала все пошло как надо. Стихии привлекли внимание паука. И стоило мне показаться из портала, как его щупальца удлинились и снова окутали меня со всех сторон. Я использовал поглощение. Камень изменения потеплел в груди, пробуждая свою силу, а потом жар сменился холодом. Так это обычно и ощущается: ледяная дыра внутри, которую хочется залить чем угодно. Я втянул воздух, в ы с а с ы в а я энергию из щупалец, и те дрогнули. Всего мгновение, и им уже не хватало сил, чтобы удерживать меня. Еще один вдох и точно также ослабели щупальца, окружившие бороду и пламен. Меркнула мысль, что это существо точно слабеет циклопов. С ними никогда не получалось справиться так быстро и просто. И тут паук заорал. Пронзительный визг вырвался из как будто неприспособленной для этого глотки, и до слуха тут же долетел шелест и хлюпанье тысяч маленьких лапок, щ у п а л ь ц а на которых все новые и новые пауки спешили, чтобы разобраться с чужаком. Кажется, я понял. Эти создания были слишком слабы, чтобы пробить проход к нам, поэтому мы и не видели их раньше. Но зато их было много, очень много. Я и не знал, что крысы боятся пауков. Пламен перебралась поближе ко мне. И крови нет. Присоединился к жалобам б о р о д а Наше небольшое столкновение в з б о д р и л о его. И пусть пока мы так никого и не добили, обессиленный мной паук рухнул вниз под тяжестью опавших щупалец. Но каждый из нас был полон энтузиазма, а у меня еще и появилась идея, как встретить эту армию паука-амёба, со всем уважением, конечно.